Глава 19. Дьявол: Аркан этот имеет дурное значение, и в прямом своем изложении обозначает искушение, пороки, свойственные человеку ли выбранному ли пути. Стоит особо опасаться следующих сочетаний в раскладе: Малый толкователь карты гадальных арканов, выпущенный под редакцией Общества любителей предсказаний и рекомендованы для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. На лестнице Ник Ник оттеснил меня за спину и буркнул недовольно. Не маяч. Спорить я и не стала. Обретался Барский не где-нибудь, а в доходном доме на Малой Рыбацкой, в весьма своеобразном строении о трех этажах и с парадной белым мрамором отделанной.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 Вторая отошла к Селивестрову и его семейству. Кто был в третий, не знаю. Барскому досталось четвертое, третий этаж, мрамор, и позолото несколько поистершаяся, но все же. И мысль такая вот не отпускающая: Откуда у Барского деньги? Нет, платили нам, скажем так, платили нам неплохо раньше, когда нужда была.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 Откуда? Не стоит задумываться. Это лишнее. Совершенно. В коридорах пахло сдобой и духами. И еще неуловимо апельсинами. Я опять чихнула. А Ник Ник, зыркнув из-под лобья, отступил в стороночку. А потом уже постучал в дверь. Вежливо так. Вежливость ему не особо-то свойственна. Тишина.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 Сопли вот остаются, их, вытирая рукавом, и ник-ник морщится, но платок протягивает. «Спасибо». Голос звучит глухо. «Вот тоже интересно. В реальности трансформация не так уж сильно сказывается на внешности. Да, черты слегка изменяются, плывут, а важны скорее внутренние изменения. Но почему-то всегда задевает голосовые связки. Апельсин». Все же запах яркий, и другие перекрывает. Но здесь, в коридоре, следы. Капли масла. Да, кто-то взял ароматическое масло, и капля упала. Вот это крохотная. Питалась паркет. Вторая легла на круглый столик. Дальше. Я шла по следу этих капель, пока не добралась до лужицы, что расползалась под опрокинутым флаконом.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 Зеркало с трещиной, длинный такой, пересекающий стекло от одного угла до другого. Вспомнила, что смотреться в разбитые зеркала — дурная примета. И я отвернулась. Тем паче рожа жуткая. Пусть даже сейчас я все же больше человек, только вот глаза пожелтели окончательно. Рубашки на полу. В стороне мятый пиджак. Ботинки на грязном покрывали. Подушки разбросаны, но... Нет, это не следы борьбы. Слишком все пыльное, старое. Будто тут и прежде так было. А он все таки изрядная свинья, — сказал Ник, Ник с чувством глубокого удовлетворения. Даром, что гостей не любил. А ты напрашивался? Само собой. любопытно же было глянуть, как люди живут. Ну да.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 На массивной груди белой пены морской поднималось кружево, ныне примятой ладонью. «Как он мог? Как он мог?» — возопила она, устремив взгляд в потолок. «Где он?» При искреннего возмущения вопль разлетелся по комнатам. «Самому знать бы хотелось», — с печалью произнес ник, -Ник отодвигая стул. «Вы присядьте, Дорофей Ильинична, присядьте». «Такие волнения!» «Стол! Из дубу деланный!» Она провела ладонью по столешнице. «Полированный! Лакированный! Попортил иродище поганое!» «Не трогайте ничего!» Взмолилась я уже, понимая, что придется тяжко. Но суровый взгляд выдержала. «Тут могут быть улики!» Дорофея Ильинична рухнула на стул. «Должно быть тоже из дуба деланный», если даже не скрипнул. «Как давно вы Барского видели?» спросил Ник-Ник. А она, вытащив откуда-то из кружева платок, принялась обмахиваться. «Паркет! Береза Карельская! Еще супруг мой! Весь из гвоздал. И пылища какая! Я ж ему предлагала, я ж говорила, что уборка входит в аренду! А он ничто? что? Что? Что, мол, чужих не любит, не пущал, Ни кухарку, ни горничную, даже меня не пущал. Надо же! Я ж тогда крепко нуждалась, словно оправдываясь, произнесла Дорофея Ильинишна. Супруг мой отошел, осталась я одна, сиротинушка. Голым гола, бедным бела, каждую копеечку считала. На пухлых пальчиках ее поблескивали колечки, а из кружева нет-нет да выглядывали гладкие бока жемчужин. Тогда ты решилась дом переделать? но у публики приличный, понимающий мало. А тут он, и сразу, мол, готов плату за пять лет нести. Интересно, и взгляд у ник выразительный. Я же тебе говорил? Только, мол, условия, чтоб ко мне никто не хаживал. Совсем никто? Никто. Соседей то не пущал. У нас, вон, Селивестров, человек в высшей степени обходительный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 Окажите милость. Никник -ник попытался изобразить очаровательную улыбку, но вышло хреновато. Впрочем, купчиха зарозовела и поднялась я так неспешненько. Не старовато для тебя, поинтересовалась я шепотом. Не всем же судьба богатого муженька подарила. никник -ник огрызнулся не зло. А женщина видная, одинокая. Что думаешь? Был он дома.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 И на таких же помпезно-роскошных портьерах. Паркет. И клочья пыли, что перекатывались по нему. Зарастающий рыжим налетом унитаз, при виде которого Санфеевой стало столь дурно, что она вознамерилась даже лишиться чувств. Но потом окинула фигуру Никника критическим взглядом и верно поняла, что не удержит. И лишаться передумала. «Божечки мой! Божечки!» Ванна в темных потеках, экран с бронзовыми вентилями, на который Барски нацепил по носку, гардеробная комната, дыра в паркете. Вид ее заставил Санфееву закликотать. Тоненько, как-то совсем уж по птичьи. Видать, от возмущения Купчиха вовсе утратила способность говорить. К слову, гардеробный апельсином пахло слабо. Выйди! попросила я Ник-Ника, Ника и взглядом указала на купчиху и проньку, который явно передумал спать и теперь ходил следом, выглядывая, вынюхивая и всё-то запоминая. Я сделала вдох, сдвигая мешающий запах. Здесь это можно было сделать. И место для иных освободилось. Кислого пива? Так и есть, в дальнем углу пара бутылок. Мокрой шерсти? Шуба? Она самая. Мех еще влажновато, а ведь днем и ночью дождя не было. Стало быть, надевала Юбарский позавчера? Куда? Нет, не в лес. Шубе и по лесам только зверью бродить подручно. Тем более, когда шуба соболья, в пол. Я окоснулась меха. Хорошие выделки. Вот только обращались с нею хреново, как и совсем тут. Потому и ворс потускнел, и полез волос, оставаясь на руках. Нет, не то.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 «Драгоценные жемчуга, которые остались там, в Петербурге». И... Только не пускай никого, а то и так натоптали. Я поглядела на купчиху, которая поджала губы и руки сложила на выпуклом животе, показывая всем видам своим, что не тронется с места. «Не учи ученого», — отмахнулся не Ник, Ник, «а машину, чтоб вернула. Пронька, будь любезен, доставь записочку в участок».